Тут он горячо и не связанно, с волнением, в каком друг никогда его не видел, рассказал Макмердо да все обстоятельства дела. Последний ухватился за некоторые неясные черточки в рассказе. «А может быть, она и вправду невинна», — сказал он. «Она это утверждает. Встайный прежде сотни раз оставался с ней наедине в вашем доме». «Может быть, и так», — сумрачно ответил Родден. «Но вот это выглядит не очень невинно».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 Пока шло это совещание, Родан отправил слугу капитана Макмерда на Керзан-стрит с приказом своему лакею выдать чемодан с платьем, в котором полковник сильно нуждался. А тем временем Родден и его секундант с величайшим трудом и с помощью джонсоновского словаря, сослужившего им большую службу, составили письмо, которое Макмерда должен был послать лорду Стайну. Капитан Макмерда имеет честь от лица полковника Роддена Кроули,